Событие двадцать третье. Федор Пожарский неожиданно для себя стал самым старшим Вершилова. Нет, не по возрасту, конечно, и не по чину. Ему только вчера грамотку от государя вручили, что он теперь не княжич, а маркиз, как Петр раньше. В Вершилова князей целых три: Долгоруков, Пушкин и Шуйский. Главным Федор стал по должности. Назначил его главным сам Петр. Когда из-за бытия вынырнул ненадолго, сказал Федя, ты теперь главный, и снова в беспамятство провалился. Они потом с князем Владимиром Тимофеевичем Долгоруким отошли в его п о к о е и обговорили его назначение. Не робей, Федор Дмитриевич, поможем. А вы, стушевался Федор, вы боярин, а я тебе, если что, подсоблю. Правильно, Петруша решил. Вершилова твоего отца вотчина, а я здесь пришлый, г о с у д а р е м поставлен за обучением войска смотреть. Да учиться, вот я этим и буду заниматься. Еще раз говорю, не р о б е й Да и сам Петр Дмитриевич скоро поправится. Чем должен главный Вершилова заниматься, Федор не представлял. Петр-то всюду бегал и всем подсказывал, что и как надо делать, а он, Федор, что математикам будет подсказывать, как учебник новый писать. Он сам еще только в третий класс вечерней школы ходит для взрослых. Всем с т р о и т е л ь с т в о м Вершилова руководит в а ц с л а в к р р ч м а р Производством заведует Анисим Петрович Зотов. Сельским хозяйством вполне успешно рулит Петр а с л а в е ч к а Василий Петрович Полуяров животноводством занимается Иван Охлобыстин с помощником к о с т й Фоминым. У ученых есть президент Академии наук Михаил м ё с л и н У художников свой президент. Петр Павлович Рубинс есть воевода Ян Михайлович Заброжский, да еще вот т есть будущий князь Долгоруков ему помогает. Чем же он Федор должен заниматься? Оказалось, есть чем. В первый же день оказалось. Из Англии прибыл о б о з с переселенцами. Ну вроде Игнатий Коровин есть, только староста Вершиловский глаза потупил. Ты ф ё д о р д Митриевич с англами сам разберись сначала. А я потом, как ты скажешь, все и исполню. Пришлось Федору идти искать толмача. Не нашел. Никто в в е р ш и л о в о с т р о в н о й язык хорошо не знает. Не было еще переселенцев из этой страны. Хорошо, хоть среди них оказался один француз Джеймс Юм. Правда, потом оказалось, что он из Шотландии, а просто живет во Франции. Ну и ладно. Главное, что и английский, и французский знает хорошо, и латынь к тому же. А уж толмача, знающего л а т ы н и французский, нашли быстро. С учеными, а их четверо было, поступили просто. Выделили им потерему новому. Как раз только что достроили желтую улицу, так ее назвали из-за тротуаров, из желтого кирпича и желтой рыжей черепицы на крышах. Специально такую сделали. Теперь каждую новую улицу будут в разные цвета разукрашивать. А вот с актерсами намучились. Их почти 20 человек. И ни одного семейного. Может, у них есть желающие пожениться? – спросил Федор через двух толмачей и через минуту осознал, почему Коровин на него это дело спихнул. Вместе захотели жить почти все, благо женщин среди них было почти столько же, сколько и мужчин, хоть актерами они и не были. А вот кем? Не очень было Федору понятно. Только вот Абигейл хотела жить в одном доме с Ричардом, а Ричард как раз не хотел жить с Абигейл, а хотел жить с Латишей. Джордж не хотел поселиться с Томасом, и Томас этот не возражал. Вы родственники? – спросил обрадованный хоть одной понятной ситуации Федор. Те засмущались, и Федор с ужасом понял, что не родственники они, а садомиты. Он переспросил через ю м а и охренел просто. Нет, в Библии он читал про такое, но вот увидеть живых настоящих садомитов? В результате Федор приказал, разозлившись на старосту. Выделить каждому англу по дому и найти каждому женщину, которая первое время будет заниматься хозяйством этих актерсов. Как только Петру пришла в голову пригласить этих уродов Вершилова, общаясь с этими актерами, узнал Федор и их историю. Оказывается, они давали представление про своего короля Ричарда, а там должна была стрелять пушка, приветствуя появление короля. Пушка выстрелила и начался пожар. Люди почти не пострадали, а вот театр их сгорел дотла. Его потом восстановили, но успех не вернулся. Так перебивались с хлеба на пиво. Вот и приняли всей труппой предложение переехать в Пурецкую волость. В Следующий раз пришлось вмешиваться в жизнь Вершилова со всей серьезностью. Был футбольный матч. Рыси играли против Медведей и проигрывали. В перерыве между таймами На трибуне начался скандал, который чуть не закончился смертоубийством. Рядом оказались итальянский г в а р д е е ц что приехал с папским послом, и испанский наемник, живущий в Вершилово уже почти год. б о л е л и они за одну команду Рыси, а повздорили, предсказывая результат. Испанец был уверен, что немцы отыграются, а итальянец, который всего-то вторую игру видел, в этом ну очень сильно усомнился. Их, конечно, разняли и отвели в милицию по закону. Обоим надо было резать уши. Итальянец Петро ь Герра оскорбил испанца, а испанец Анцелио Диас Армандо пришел на игру с кинжалом и чуть не пустил его в дело. Только вот итальянец был как бы в составе посольства, а оставить без уха одного а н с е л и о было несправедливо. Испанцы и так держались немного обособленно, и тут Федору пришла в голову замечательная мысль. Ну, это он тогда думал, что замечательно, хорошо, что все закончилось почти без крови. Федор собрал всех итальянцев и всех испанцев и предложил им сыграть матч между собой. Думал, в ы п л е с н у т свои страсти в игре. Игра закончилась со счетом 7-5 в пользу испанцев и 2-1 один по кровопусканиям. Двум итальянцам разбили носы и одному испанцу выбили два зуба. Федор пошел с понурой головой к брату. Ты, Федя, все наоборот сделал. Прокашлившись, покачал головой Петр, повыше приподнимаясь на подушках. Не Ни... в коем случае нельзя междунациональную вражду раздувать. И уши надо было обязательно обрезать. Наказание должно быть неотвратимо. п л е в а т ь на этот Ватикан, утруться. Даже надо было заставить их самих ухо резать. Они сюда с просьбой прикатили. Мы без них обойдемся. Они без нас? Нет. Только теперь уже поздно. Теперь нужно выкручиваться. Ты прикажи Шварцкопфу и з а б р о ж с к о м у собрать на стадионе всех наемников и объяви о создании двух новых команд. Одна пусть будет Красные быки, а вторая Черные жребцы. е В каждую команду пусть отберутся по пять итальянцев, пять испанцев, пять португальцев и пять немцев. Тогда вражды на национальной почве Будет меньше. Сначала они пусть играют по пятницам между с о б о ю и с юношами, а как мастерства наберутся, можно и в о б щ и й чемпионат включить. Федор так и сделал. Создание двух новых команд все с радостью поддержали, и названия Ритаром понравились, но вот составы. Испанцы ни за что не хотели быть в одной команде с итальянцами и португальцами. Пришлось прибегнуть к шантажу. Шварцкопф заявил. Что или будет, как сказал Петр Дмитриевич, или он вообще испанцев до футбола не допустит, а в командах их з а м е н я т ляхами. Те ведь тоже в бой рвутся. Поворчали испанцы и согласились. Сразу и коситься на итальянцев перестали. Следующим испытанием организаторских способностей Федора стал приход английского ученого и купца Томаса Манна. Тот все добивался встречи с Петром, но старший брат все еще болел. Даже с постели еще не вставал. Федор сам принял старичка и спросил: «А что его, собственно, не устраивает? Бегать что ли не нравится?» «Я всем доволен», – опять через ю м а сообщил сияющий т о л с т я ч о к «Я приехал пообщаться с князем Петром Пожарским. Я богатый человек, один из основателей Остинской торговой компании, возникшей в 1600 году. В 1615 году я стал членом совета директоров. Остинской компании и думается, что искусно защищаю ее интересы в парламенте и в печати. А в этом году король Англии Яков создал специальную государственную комиссию по торговле. Меня в нее пригласили. Все замечательно, но тут появляется во Франции этот банк взаимопомощь. Но ну и кто из богатых людей не слышал про пурецкую волость? Вот я и решил съездить и посмотреть на все своими глазами. Может быть, помочь Петру Дмитриевичу? Совет директоров Остинской компании поручил мне пригласить князя Пожарского войти своими капиталами в нашу компанию, а тут эта болезнь. Федор понятия не имел, что ответить этому улыбчивому и всем довольному англу. Стоп, ведь Баркбенц а и он сейчас в е р ш и л о в о пусть пообщаются. Пожарский предложил это Томасу. Это было бы здорово, так перевел Джеймс Юм. Вот и и д и т е вместе. Думаю, что вашего языка Барок не знает. Может договоритесь и об открытии банка в Англии. Когда вечером Федор рассказал об этом разговоре брату, тот откинулся на подушке, закрыл глаза и долго так лежал. Федор думал, что опять напортачил, но через пару минут Петр открыл глаза и просипел больным горлом. Правильно все. Пусть поговорят А про банк в Англии. Нужно подумать. Воевать нам с ними пока не за что. Пусть через пару дней барок ко мне зайдет. Этим же вечером к Петру привели тайком от Марии монаха Компанеллу. Петр с ним говорил по-немецки, и Федор почти ничего не понял. Только понял, что брат предложил ему книгу написать. Когда монах ушел, Петр сказал, что попросил этого итальяна ц написать книгу «Дорога в город солнца» и описать там всю свою жизнь от рождения в семье кузнеца до сегодняшнего дня. И пытки описать, и про мысли, что по дороге из Рима в Вершилово в голову приходили, и про первые впечатления здесь. Быстрей бы уж Петр выздоравливал. Устал Федор старшим быть. А еще ведь день рождения у него послезавтра, 15 исполняется. Жениться можно. А Петру еще через седницу 18 будет. Хоть бы к своему дню рождения выздоровел брат.